Когда я проснулась на следующее утро, папы уже не было. Я попила молока, вышла на крыльцо и встретилась со своим дедушкой Гаврилой Семеновичем. Он курил трубку и смотрел на поле, где стаями летали и громко каркали огромные серые вороны. Жена Егора копала землю, дети бегали вокруг нее. о туалете не могло быть и речи. На мой вопрос, где папа, дедушка, не глядя на меня, ответил, «А кто его знает?» Так, приехали к родичам. Уже вся деревня знала, что приехал Марка с городской дочкою, Женщины приходили посмотреть на меня, Зайдут к жене Егора, якобы по делу. Хочу Марку попросить, хай мне кукушку починить. Часы с кукушкой. Говорят с ней, а сами откровенно меня рассматривают. Под вечер шумно появился папа. Сильно навеселе, с целой группой кровенных. В центре внимания, счастливый и, как говорят, стоя на хвосте. Не было мамы, и папа летел по волнам на всех парусах. Разливали самогон за честь, за дружбу, пели частушки, и папа ярче всех. Он был в своей родной стихии. Правда, он говорил, что городская жизнь не для него. Он был такой счастливый, каким я не видела его в городе никогда. Здесь, в деревне, папа был первым человеком и говорил грамотно, и повидал мир больше всех. Я, братва, родивсь, можно сказать, на грани двух веков. Да что там говорить. Пешком, считай, прошел три государства и Россию. И Польшу, и усю Германию добратва. Да, а Германия тебе не Россия. Усе дома под черепицу узяты. усе одного роста, улицы длинные, ровные, как стрела. Чистота. О! У хозяйстве все есть и свиньи, и гуси, и лошади. У одном воронском замку, у озере лебеди плавают, белые. Черный! О, красота! А бабы не то. Не, наши лучи. Усе носатые, рыжие, но аккуратный Что да, то да. Идёть, и платье на ней сидеть, и белё шалковое с бархомотками и кружевом. Что ты смотришь? Ты что? Что ты смотришь? Я?» «Я? Да, Боже, меня упаси! Чтобы я благородный человек? не не, Да вот тебе крест святой, э, голова ты! Вот послушай, что я тебе говорю. Идет немка, да? А ветер ей платьико подымит. подымет, ну, я и увидев. Ты что? Я? не я благородный человек!» И тут же подмаргивал. И все громко смеялись. «Ну, Марка! Ну, мужик! Вот я наш Смоленский!» А на мою дочурку Людмилку не смотрите, что она сухарёк. И эта соплюшка ще вам такой концертик стругнёть. Усё чисто вмеете, она в меня и поет, и играет, и чучёточку бьёт, и акробатику, усё. Дружки поглядывали на меня, как будто в чем то передо мной были виноваты. С жалостью, кисло усмехаясь. И опять с ожиданием на папу. И в какой раз я уже слышала знаменитый папин рассказ как маршал Рокосовский ему лично баян подарил. Ну, братва, выступали мы перед самим Рокосовским. Он с маленькой дочкой в первом ряду сидит. У всех выступают ничего. А как до меня дошло... А -а -а, сейчас все по порядку. Да. У начале концерта я аккомпанирую своему солисту Чернухи. Ну, голос. Як у папа, а громадина голос. Самогон только зараза хлещет здорово. Ну, словом номер проходил хорошо. А во втором отделении я уже один, как солист. Играю на маленьких гармоньках. Я ще выступлю тут у вас с дочко. Вы еще увидите, да? У все гармоньки до единой, сделав во этими руками. Ты что? Ты что? Да я все чисто вмею. Я и столер, я и плотник, я и буровых дел мастер, все что хочешь. И часы починю, и печку. Да, да, ну вот, ну вот. А, да. А я где дошло до самой маленькой гармоньки? У весь зал ходором, ходором. Успех самый наибольший. Ну а у конце рокосовский. Не лично у руки вручив быян. Во и этой самый. Сейчас вынус футляру. Во! О! У, -у, у загудели за столом. Это был баян итальянских мастеров Фрателли Грозио. Вот так, братва! Вот так. Все с любопытством рассматривали переливающийся инструмент. Эту историю папа рассказывал до 75 лет, каждый раз импровизировал с неожиданными деталями. Мы с мамой иногда выскакивали на кухню, чтобы он не слышал, как мы смеемся. То баян ему вручал лично Рокосовский, то из всей бригады выделили его одного, и замполит при всем народе передал от самого Рокосовского личную благодарность, а в подарок баян. Дочка маршала то фигурировала в рассказе и просила папу подарить ей маленькую гармошку, то он вообще о ней не вспоминал. Однажды получилось, что папа выступал перед Рокоссовским, а баян ему вручил сам Жуков. Когда гости ушли, мама заметила, что Жуков и Рокоссовский вообще-то воевали на разных фронтах, Марк Котик. А, -а, -а я что, сказал, Жуков? А, ну да, ль, ну перегнул, ну так бывает. А них тоже не заметил. В действительности дело было так. Папа выступал в военно-прифронтовой концертной бригаде. В день давали по 3-4 концерта. Грузовик с актерским реквизитом попал в снаряд. И там находился папин воян тот, с которым он ушел на фронт, довоенный. военный. Уцелел только кожаный мягкий футляр с маленькими гармошками, которые папа держал всегда при себе. Стало известно, что артисты пострадали, а концерты на передовой нужны были как воздух. Командование фронта распорядилось достать артистам все, чтобы они могли продолжать работу. И однажды папе вручили черный фрателли Грозио и грамоту за отличное служение родине и честное отношение к своему долгу. Другой же баян, белый, без камней, скандалли, вручили второму баянисту, дяде Сене, которого папа окрестил удавом. А перед Аркасовским папа действительно выступал и имел грамоту, подписанную маршалом лично. Если бы папа вокруг этого события не придумал истории, это был бы не мой папа. Да, еще пили за Рокосовского, за Жукова, и это настоящие солдаты, за Мишку погибшего брата. А потом настроение за столом резко изменилось, папа схватил нож и все побежали у Сморкачевку, где якобы жил человек, который предал дядю Мишу. Папа с ножом в руке кричал «За мной, братва! За мишку я в 300 вол в тысячу твою матку волков съешь! Зараз режу на куски! И сам с чистым сердцем сяду в допр!» Ой, сколько раз я слышала раньше про этот допр! Но в этот раз было страшно! На столе остались следы буйного застолья. Егорова жена убирала и зло бубнила что-то про моего папу. Дедушка курил свою трубку и молчал. Я легла спать. Папы не было всю ночь. Утром пришла большая, некрасивая женщина. Она смотрела на меня очень внимательно. Сказала, что видела меня, когда я только родилась. А теперь вот какая я большая и очень похожа на папку. Она мамку совсем не похожа. Эта женщина Фёкла пригласила меня к себе в дом. Она жила в соседней хате. Наверное, это ей выстроил Егор с дедушкой новую пятистенку. Она почему-то называла дедушку батей. И дедушка со всеми такой колючий был к ней как-то особенно ласков. Наверное, она тоже наша родственница». Так почему бы к ней не зайти? Дедушка молчит, Егорова жена злится, Дети меня сторонятся, А Фёкла такая добрая, внимательная. Дома у нее было чисто, уютно, Кругом занавески, вышитые полотенце, Всё отделано деревенскими самодельными кружевами, На полу много маленьких ковриков, Круглых, четыреугольных, треугольных. Очень красиво. Я такого больше ни у кого не встречала. Угощала меня фёкла оладушками Из крахмала, молоком. И все смотрела на меня, смотрела. Аж неловко становилось. Скоро у красульки тяленочек будет. Не вчерась, так сегодня. А иди твой папка? Да пошел еще. Вчера вечером в какую-то сморкачевку, кого-то резать за в Мишу, и вот до сих пор нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Чего? Чего ж ты молчала? Чтоб тебя при опадке забили, Марка! Марка же, он же бешеный! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! И пулей выскочила из хаты. Я осталась одна. Доела. Все очень вкусно. Ах, и что-то захотелось домой к маме. Я никогда не скучала без мамы, если со мной был папа. Захотелось плакать, но папе было не до меня, и впервые мне не хватало мамы. вечерела я сидела в доме дедушки у окна, смотрела на поле, на брянский лес, И ждала папу. Дядя Егор ушел по колхозным делам. Дедушка курил и кашлял. Слышно было, как в сенях корова хрумкала сеном. И вдруг дедушка вскочил, Сделал крюк по хате И появился, согнувшись с ружьем, Тихо приоткрыл окно и выстрелил. Хотел накрыть, и вот не ушла язвея в душу и побежал из хаты в поле. Так легко побежал, как молодой. Вот и папа мой так же легко бежит, точно как дедушка. На столе лежала облезлая рыжая лиса, а рядом мертвая курица. Лиса давно воровала в деревне кур, цыплят. Дедушка ее все-таки выследил и теперь опять спокойно, как ни в чем не бывало, пыхтел своей трубкой. К ночи появился папа, совершенно трезвый, с синяком под глазом, с оборванным рукавом и очень бледный. Рядом с ним была Фёкла и один кровенный трух. Фёкла рассказала дедушке, что еле отвела папу от греха, Кто-то уже предупредил того человека, и его не оказалось дома. Ну, а Марка говорить я его дождусь, а не придете в хату спалю. На силу, пусть все вместе зладили с ним, вы ж батя Марку знаете. «Умная ты, баба Пёкла!» И дедушка, и папа, Фёкла называли почему-то Пёклой. Потом она виновато посмотрела на меня и поспешно ушла, и опять засыпала. И опять сквозь сон слышала папины угрозы, но уже не такие страшные, как днём. Да дядя Егорыча сказал, что это не доказано. Только так думают, что он выдал Мишку. А кто его знает, наверняка. «Ну ладно, хай живете, сказал наконец папа. «Бог он шельму метить. Не я, так другие доберутся. Жизнь есть жизнь». Но... Да чурка уже спить. Пойду-ка я Андреевне карася загоню. Странные они все-таки эти деревенские. И папа тоже. Сами же говорили, что в пути рыба перевелась, а тут караси. Ха. И кто такая-то Андреевна?